туда и написала ей дочь. Конечно, живем под знаком очерка. Сейчас уже улеглось на сердце, а сначала было удивительно. Я, мама, поняла этот очерк. Мне было очень жаль ту девочку, хотя, конечно, не только ее. Была и жалость ко взрослой умной женщине, решившей так душевно обнажиться перед многими. Но это ложное чувство. Оно уже изгнано. Дочь Анны Георгиевны учится на том же историческом факультете, где работает ее мать. А вот строки из письма мужа. Читал статью сыну. Примечание. Сыну 9 лет. И первое, что сказал маленький Саша, было «Вот теперь...» «Все скажут, что мама виновата!» «Одна из самых старых подруг», — написала Анне Георгиевне, «когда я прочитала статью, у меня все вдруг захолонуло от мысли, что теперь ты будешь жить с обнаженной душой, с чувствами открытыми такой громадной аудитории. Как же ты изболелась сердцем, если не смогла больше держать все внутри себя!» Под впечатлением этих писем Жаравина написала мне письмо, она его не отправила, и лишь потом познакомила меня с ним. Конечно, нелегко чувствовать себя обнаженной перед всеми душою, но разве трудно было меня понять? Я написала о моей благодарности, но поневоле вела речь и о себе, Иначе не было бы понятно, за что я благодарна людям. Все, о ком вы написали, заслуживают, по-моему, того, чтобы я пошла ради них и на добровольное самообнажение, нравственное, и на трату душевных сил, ведь они для меня ничего не жалели в жизни, ведь они думали о моей судьбе, о себе забывая. В окружении Жиравиной кто-то осуждал ее за то, что она сама написала автору очерка, кто-то увидел в этом стремление к самоутверждению и популярности, кто-то ее не понял. Анна Георгиевна разделила письма на три пачки. В первой были те, авторы которых не совсем ее поняли. Во второй письма совсем не понявших ее людей. В третьей же, самой дорогой, Содержалось глубокое понимание. В том неотправленном ко мне письме Анна Георгиевна объясняла, «Я легко ранимый человек и, конечно, понимала с самого начала, что мне может быть больно, но я и не надеялась, что меня поймут и не осудят» ее действительно поняли порой даже понимали полнее и глубже чем она надеялась и это понимание исцеляло боль нанесенную вольным или невольным осуждением вот что написала ее старинная подруга ее отношением Жиравина дорожит особенно читала анна георгиевна два раза вы молодчина что подняли важную тему чувствую что это потребовало от вас Гражданского мужества. Жму за него руку. А вот письмо, менее сухое, более эмоциональное, тоже от женщины, работающей в Томском университете. Читала в углу, где расположен стенд, на котором вывешен этот номер газеты, и, укрывшись за стендом, плакала. Сама не понимаю, почему. Как горько и нежно видишься мне ты. И все то, о чем и о ком идет речь. Я особенно рада тому, что будут читать они. Я завидую тебе, что ты сумела выразить, высказать к ним любовь, родственность, благодарность. Ведь для каждого из них это большой баллон кислорода. И еще я думаю о том, что потенциал личности гораздо выше возможности его выявления, И к тебе это относится в первую очередь. А они действительно читали и поняли. И это было самой большой радостью для Жиравиной».